Глава 21. Я побывала на курорте, и ничего, что я раньше в таких местах никогда не бывала, и сравнивать мне было не с чем. Зато мама мне не раз рассказывала, как это хорошо, когда всё за тебя делают другие. Им с папой Дмитрий Солодей сделал подарок на бракосочетание, подарил 10 дней отдыха на Синих озёрах в заповедной зоне Ургории. И это событие стало одним из самых ярких в их совместной жизни. В госпитале я спала, ела и принимала разные полезные и приятные процедуры. В основном они были водными. По нескольку раз в день меня приводили в просторную купальню, и я подолгу нежилась в тёплой воде, насыщенной всё время разными ароматами. С каждым разом чувствовала, как набираюсь сил, как моя кожа становится всё более гладкой и сияющей. Это было настолько необычно и волшебно что я даже не расстроилась что отпуск мой продлился всего 2 дня вместо обещанных ровно 3 боялась что от переизбытка положительных эмоций потом наступит какая-нибудь неприятная компенсация потому даже обрадовалась увидев его на третий день моего пребывания в госпитале с утра пораньше входящим в палату как ты себя чувствуешь Вместо приветствия спросил Мак, и мне почему-то показалось, что смотрит он на меня слишком пристально, хоть глаз его я и по-прежнему не видела. Просто замечательно, краснея ответила я. Откуда взялась робость, так и не поняла, но признаваться вдруг стало стыдно. "И это заметно", кивнул он, по всей видимости, каким-то своим мыслям. "Одевайся, жду тебя у входа", удивил он меня тут же. "Сейчас Машинально спросила я, только заметив стопку вещей, аккуратно сложенную на лавке, стоящей вдоль стены. А я сказал что-то другое. На этот раз голос Роуна прозвучал неприятно высокомерно, и из-под купешона полыхнул яркий свет. Поторопливайся, бросил он и вышел за дверь. Мне ничего не оставалось, как подняться с кровати и выполнять приказ мага. К слову до его прихода я ещё спала. Даже для меня утро было слишком раннее, и чем вызвана подобная спешка, не понимала. Но, судя по настроению Роуна, подчиниться я должна была беспрекословно и немедленно. Не мешкая, я натянула на себя чулки, платья и плащ. Все это было в точности таким же, как и задрал на мне хряк, только целое и чистое. Ничего мехового к одежде не прилагалось, и я уже настраивалась на промерзание, когда направлялась к Роуну. По дороге мне никто из персонала не встретился. А жаль, очень хотелось поблагодарить за заботу, чаще молчаливую и серьёзную, нежели в хорошем расположении духа лисичку. Но даже такая она мне очень понравилась. Я даже немного жалела, что не могу с ней подружиться. То ли до такой степени привыкла к её обществу за 2 дня, то ли разглядела что-то в глубине души этой маленькой буки, что мне понравилось. Как бы там ни было, ни ее, ни других санитарок, ни своего лечащего мага, что каждое утро назначал мне процедуры, я не встретила. Вопреки предположениям, Роун ожидал меня не на улице, а внутри госпиталя. Но я сразу заметила, насколько он нетерпелив. Маг ходил из угла в угол небольшого хола, а стоило мне приблизиться, как сразу же набросился со словами. «Я же просил поторопиться. Иди сюда!» – распахнул он пол и плаща. От чего-то вдруг стало страшно к нему приближаться. На этот раз я более внимательно рассмотрела его худощавую высокую фигуру, обтянутую чёрным. Поняла, что перемещаться нам предстоит не по улице, и сделала несколько неуверенных шагов в его сторону. Когда до него оставалось совсем ничего, Роун просто дёрнул меня за руку и прижал к себе спиной. В следующий момент его плащ накрыл меня с головой. Как и в прошлый раз, перемещение произошло мгновенно. Я даже почувствовать ничего не успела, разве что поняла, что тело мага очень горячее, раз я даже через плащ это ощутила. Когда с моих глаз спала тёмная завеса, вместе с призрачным светом меня пронзил холод. За 2 дня, что провела в госпитале без окон, в Мляке сильно похолодало, и землю теперь укрывала корка обледенелого снега. И, конечно же, ноги мои в тонких резиновых сапогах Сразу же начали подмерзать. Я уж молчу про то, что стоять на льду было скользко. Скоро построение, тебе нужно торопиться, вновь заговорил Рон. Вечером после работы получишь тёплые вещи. Только тут до меня дошло, что находимся мы не возле барака, а в глухом лесу на узенькой тропинке, и света тут гораздо меньше, чем в посёлке. Бородливые изогнутые деревья с раскидистыми и такими же корявыми, как стволы, ветвями, заросшими чёрными листьями, его почти не пропускают. Лес от этого кажется сумеречным и ещё более зловещим, и тишина кругом повисла неестественная. А а мы где? почему-то шёпотом спросила я, глядя на Роунова в все глаза. Сейчас мне казалось, что он единственный может защитить меня. Понятия не имела, что мне тут угрожает, но уже боялась так, что коленки выписывали круги. По приказу королевы тебе запрещено жить в посёлке, ровным, лишённым эмоций голосом заговорил маг. Отныне твой дом тут. Тут? Я буду жить в этом лесу? Так, я же и часа не протяну на таком холоде. Это что такой вид казни, особо зверской и мучительной? Посмотри вон туда. указал ровно мне за спину и губы его изогнулись в усмешке сразу стало понятно, что все мои эмоции были написаны у меня на лице, и этого мага зверюгу немало забавляли я оглянулась и не сразу рассмотрела на небольшом расстоянии от нас спрятавшуюся среди деревьев покосившуюся избушку она мне показалась совсем крошечной и очень древней скорее развалюха, чем что-то пригодное для жилья, но я уже догадалась, что маг скажет дальше «Теперь это твой дом. Но обживаться начнёшь вечером. А сейчас иди по этой тропинке. Она выведет тебя прямиком на площадь, где обычно вы строитесь по утрам. Обратно вернёшься тем же путём, но только сегодня. С завтрашнего дня в посёлке ты будешь бывать только с утра, а вечером я тебе покажу другую дорогу к дому». Мак умолк и, по всей видимости, ждал, что я что-то отвечу. «А что я могла сказать?» Да у меня просто-напросто язык отнялся от крайнего изумления. Я и сама пока не знала, что испытываю и чем мне грозят изменения в жизни. Торопись на построение, вздохнув, Рон подтолкнул меня в спину. Опоздаешь, Разалия по голове не погладит, снова усмехнулся он. Как он ещё, я даже не поняла, потому что по инерции продолжала идти вперёд, направленная его беспощадной рукой. Сначала медленно, но всё прибавляя шагу. И спешить заставлял меня не страх опоздать на построение, и заслужить нагоняет черепахи. Я боялась этого леса, не рисковала даже оглядываться. Шла и про себя молилась творцу, чтобы разрешил уже мне проснуться и оказаться дома. Вскоре я вышла на площадь перед бараками, куда уже подтягивались сонные девушки. На моё приближение никто не отреагировал, кроме разве что гунили. Волчица смотрела на меня с завистью, и я не сразу поняла, чем она вызвана. Ничего себе, протянула она. А мне Розалия сказала, что ты заболела, но выглядишь ты так, словно тобой занимались лучшие маги королевства. Что можно было на это ответить? Да и совсем не собственной внешностью были заняты мои мысли в тот момент. Мало того, что с окончанием леса страх мой никуда не делся, Так ещё и зуб на зуб не попадал до такой степени, я замёрзла. Я болела, только и смогла я выдавить, мельком взглянув на крайне заинтересованное лицо Гунилы. Она хотела было сказать что-то ещё, но тут раздался зычный голос Розалии. Все в строй. Сегодня у всех нас особая миссия. Черепаха подождала, пока все мы выровняемся, замолчим и станем преданно смотреть на неё. Я замерзала все сильнее, а потому толком и стоять-то неподвижно не могла. Коченеющие в сапогах ноги сами тихонько приплясывали. И крепли опасение, что двухдневное лечение не пойдет мне на пользу, вернее, все труды мага сведутся на нет. Розалия оказалась внимательнее, чем я могла подумать. Она пристально посмотрела на меня, а потом приблизилась вплотную и проговорила в полголоса. «Вот что, девочка!» Перед работой первым делом получи премию и наведись на склад. Мария уже приготовила всё необходимое для тебя. И я хотела принести сегодня в госпиталь, но тебя выписали раньше. Как я ей в этот момент была благодарна. Ну и где вся та злость, которая она хвалилась передо мной? До сих пор я смотрела на самую добрую черепаху в мире, чувствуя, как от её слов начинает щипать глаза и в душе разливается что-то тёплое. Отчего я даже согрелась немного а розалия уже вернулась на прежнее место перед строем и продолжила все вы знаете что через пару дней во дворец прибывает делегация магов их будет очень много как мне сообщили маги королевы и понадобится помощь мне приказано отобрать из вас тех кто умеет вести хозяйство готовить застилать постели Она говорила что-то ещё, а мой мозг буквально вцепился в её фразу стелить постели. Вот он, мой шанс. Ведь я же по-прежнему не знала, что случилось с Николой. С того единственного раза, когда он пришёл меня навестить, я больше его не видела. Знала только, что находится он во дворце, а вот в каком состоянии понятия не имела. Что если с ним приключилась беда, и ему нужна моя помощь? И другого способа пробраться во дворец я не видела. Потому когда Розалия попросила выйти вперёд всех желающих, я не задумываясь сделала шаг, даже забыла в тот момент о холоде. Вся превратилась в ожидание. Что ты умеешь? вновь поравнялась со мной Розалия, внимательно глядя в лицо. Я уже была благодарна ей за то, что сразу же не отправила в строй. У себя дома я была горничной. Вот как протянула она, не торопясь с ответом. Что ж, Обученная горничная даже во дворце редкость. Ты принята. Сообщу тебе, когда выходить на новое место. Возвращайся в строй. По пути к администрации я размышляла, удача ли мне улыбнулась, или я сама себе рою яму. Ведь узнай королева, что я во дворце не сносить мне головы. Один раз она уже пощадила меня, и что-то мне подсказывало, что второго раза не будет.